Глава восемнадцатая С этими мерками и женскими размерами хрен разберёшься. Мало того, что половина продавцов торгового центра смотрит на меня как на идиота, так ещё и не получается ничего. Я-то и не видел никогда ни в чём, кроме её коротеньких юбок и платьев, а купить хотел джинсы. Какие не возьму... Мне кажется, они все какие-то маленькие совсем. Да и с майками та же самая история. В конце концов, я пошел по более простому пути. Нашел девчонку с похожими размерами и попросил ее немного погулять со мной. К моему удивлению, она сразу же согласилась. Странное дело. Лично я бы никогда от нечего делать по торговому центру не болтался. После этого дело пошло быстрее. Я просто выбрал, что мне нравилось, и все на этом. Надо было раньше так сделать. Столько времени бы сэкономил. Просто караул. Вторая поездка к заставе у Черного ручья показалась мне намного быстрее. Почти час разницы получился. Сам понять не могу, как так вышло. Вроде бы ни на что особо времени не терял. Проезжая тухлый мост, я вновь почувствовал бармаглота, который околачивался где-то рядом. «Вот гадина такая!» Надо будет с ним обязательно разобраться, как только свободное время появится. Ну а к тому моменту, когда я добрался до нужного мне врага, мой ворон был уже там. Кто бы сомневался, он, наверное, еще вчера сюда дернул, сразу после того, как я вернулся из тени дома. Увидев меня, он несколько раз щелкнул клювом и перелетел на дерево поближе. «Каррр!» — недовольно каркнул он. «Ну, потерпи еще немного», — сказал я ему. «Сейчас я за своей подружкой сгоняю». Он несколько раз моргнул и удивленно склонил голову набок Видимо, пытался понять, что я ему сейчас сказал. Но ничего, скоро сам увидишь. Я быстро начертил давно заученный наизусть узор и вскоре оказался на знакомой мне полянке. За время моего отсутствия новых зданий пока не появилось, А вот единственную оставшуюся хижину, которая торчала рядом с моим домом, Хорнборн уже разобрал. Он как раз крутился возле своих ульев, когда я нагрянул в тени дом. Забавно он смотрелся в своей маске пчеловода, которая была ему совсем мала. Лак решила ее для него, когда он затеял эту медовую историю. Но с того момента гном немного подрос. Так что теперь было ощущение, что Хорнборн напялил себе чулок на голову. — В следующий раз привезу тебе новую маску, — пообещал я ему, после того, как он перестал хрустеть моими костями. — Мне кажется, это тебе немного давит. — Спасибо, Макс Дориан, — радостно ответил он и посмотрел в сторону пасеки. — Там у меня это... мед качаю. — Да я вижу, какая-то махина там у тебя крутится. — Иди занимайся, я за лакримозой. Гном кивнул и потопал на пасеку. Вот же. Я был здесь совсем недавно, а он еще больше стал. Скоро нужно будет его пристройку отдельно делать. «Это все мне?» — спросила выскочившая из дома ведьма, глядя на пару больших пакетов в моих руках. «Почти, кроме черных кроссовок». Я протянул ей пакет, она нетерпеливо схватила его и убежала в дом. Жаркий день выдался, так что я решил даже в дом не заходить и подождать ее снаружи. Тем более, что долго засиживаться я не собирался. «Макс!» — услышал я крик ведьмы. «Что это за тряпки ты мне припер?» «По-моему, ей не очень понравилось», — сказал Дориан, и в этот момент резко распахнулась дверь. «Ух, в таком виде я еще ее не видел. Джинсы, топик, розовые кроссовки. Так и было намного лучше, чем в тех вещах, которые она обычно носила». «Я должна ходить в этом?» — она похлопала себя по бёдрам. «В мужских брюках?» «Во-первых, они женские», — сказал я. «Во-вторых, это не брюки, а джинсы». «Какая разница, как они называются? Это всё равно брюки». «В нашем мире так ходят почти все девчонки. Кстати, тебе очень идёт», — отвесил я ей комплимент, отмечая, что размерчики я ей подобрал удачно. «А не врёшь, что так ходят?» — недоверчиво спросила она сменив гнев на милость. «И в такой вот обуви?» «Угу», — кивнул я. «Тебе что, не нравится? По-моему, намного удобнее твоих туфелек». «Ну не то, чтобы не нравится...» Она покрутилась, осматривая себя со всех сторон. «Но то, что удобно, это да. Ну ладно, пока поверю на слово. Но если ты меня обманул...» «Да-да, меня ждет суровое наказание, это я уже понял. Ты долго будешь здесь вертеться? Или мы все-таки пойдем?» «Сейчас свои вещи возьму». «Блин, Дориан, она в этих шмотках выглядит, как старшеклассница из китежа «На еще бы», — усмехнулся Мор. «Если только не знать, сколько ей лет». Легким шагом она выпорхнула из дома, и появившийся за ее спиной рюкзак лишь усилил сходство со школьницей. «Я готова, мой сладенький». «Тогда вперед». Мы помахали на прощание Хорнборну, который ради этого дела отвлёкся от своих пчёл. А потом я взял её за руку, и спустя мгновение мы очутились в моём мире. «Корр!» — громко встретил нас Корвин. «Ой!» — взвизгнула от неожиданности ведьма и махнула в его сторону рукой. «Дурацкая птица испугала меня!» «Испугал!» — поправил я её. «Это мой ворон, так что можешь познакомиться. Его зовут Корвин». «Очень приятно!» — пробормотала Лакримоза, с интересом осматриваясь по сторонам. — Слушай, а здесь почти так же, как и в нашем тени-доме. Да и на мой мир очень похоже. Только деревья чуть другие, мне кажется. Не запах. Здесь лес пахнет немного иначе, Максим. — Ага, так и есть. Не знаю, как там в твоем мире, но в тени-доме пахнет по-другому. Она закрыла глаза, несколько раз глубоко вдохнула и улыбнулась. — «Как хорошо оказаться в другом месте! Ты даже не представляешь, мой сладенький!» Лакри открыла глаза, с улыбкой посмотрела на меня и подмигнула. «Ладно, показывай нашу проблему. Мне не терпится отправиться куда-нибудь, где поинтереснее, чем в лесу». «Вы меня бросили здесь, мой господин!» — пожаловался Ибрагим, который сидел во враге и смотрел на меня снизу вверх. «Не начинай!» — ответил я ему. Я на всякий случай решил не тратить лишние силы на твое заключение в Кристалл. Тем более мы уже здесь. — С кем это ты разговариваешь? С Ибрагимом? — удивленно подняла ведьма одну бровь. — Угу, жалуется на одиночество. — А что он там делает? — Там внизу установлены рунные ловушки, — сказал я и показал ей на яму. — Я думаю, это вход в пещеру. Мне нужно попасть внутрь. Вот он нас и дожидается. — Понятно, — кивнула она. «У тебя есть веревка?» «Зачем это?» «Не сразу понял я ее». «А как, по-твоему, мы будем спускаться вниз?» Я взял ее за руку, мысленно произнес нужные слова и телепортировался вниз. «Ух ты! Не знала, что ты так умеешь!» сказала Лакри и восхищенно посмотрела на меня. «Ты меня удивляешь, мальчик». «Я тебе тоже много чего не знаю, если что», пробормотал я, но ведьма меня уже не слушала. Видимо, она умела как-то чувствовать руны, потому что даже без моих подсказок она уже водила руками прямо там, где находились ловушки. «Ну-ка покажитесь, мои маленькие», — прошептала она, и в этот момент на скале начала появляться уже знакомая мне разноцветная вязь. Одна, вторая, третья. Вскоре все семь рунных ловушек проявились на скале. «Никакого эликсира ведьми для этого не потребовалось». «Это работа хорошего мастера», — одобрительно сказала она. «Очень хорошего, Максим. Если здесь пещера, то ее запечатывали с таким расчетом, чтобы кто попал открыть ее не смог». «Ты сможешь?» — спросил я, и в этот момент к нам спланировал Корвин. «Тьфу ты, черт, опять испугал!» — фыркнула ведьма и оторвалась от созерцания узора. «Карррр!» — ответил ей Корвин и на всякий случай отпрыгнул от нее. «Да, Максим, я смогу их снять», — сказала она и скинула рюкзак. «А теперь на всякий случай отойди немного подальше, мало ли что». Я сделал несколько шагов назад, а она закрыла глаза и принялась за работу. Поначалу ее движения были медленными и осторожными, будто лакримоза нащупывала правильный путь. Ну да, так оно и делается. Чтобы снять ловушку, нужно найти начало узора, или же потом начинать распутывать его. Иначе все пойдет на смарку. В самом лучшем случае придется начинать работу заново. Ну а в худшем ловушка сработает. Но об этом думать не хотелось. Понемногу она ускорялась. Ее руки двигались все быстрее, пока, наконец, не замерли в одном месте, а затем начали движение заново. Только теперь выглядело это иначе, как будто в ее руке была невидимая волшебная кисть, которой она убирала рисунок со скалы. Сначала исчезла красная руна, затем синяя, и так, одна за другой, они исчезли совсем. «Фух», — Лакримоза вытерла рукой под лба и уселась на траву рядом с рюкзаком. «Ну, напалили. Пока распутаешь, семь потов спадет». «Здорово», — сказал я и в подтверждение моим словам Корвин негромко щелкнул клювом. «Круто ты это делаешь!» «Я же тебе говорил, что она справится», — самодовольно заметил Дориан. «Еще бы!» — она посмотрела на скалу. «Ну а дальше что?» «Теперь я попробую», — ответил я и произнес нужные слова для активации дара Форволя. На скале появились две красные ладони, будто кто-то испачкал руки краской, и поставил на скале отпечатки. Я положил на них свои руки, и вдруг внутри скалы что-то щелкнуло. Земля под нашими ногами задрожала, и камень медленно начал отходить в сторону. Из появившегося в скале темного прохода шел поток чистой энергии. Теперь уже можно было не сомневаться, что мы пришли по правильному адресу. Рядом с нами прыгал ворон и каркал, не переставая. «Интересно. Он просто радуется тому, что мы смогли открыть эту пещеру или хочет меня о чем-то предупредить?» «Нужно быть осторожнее. Мне кажется, там может кто-нибудь быть», — сказал я и вытащил из рюкзака пояс с эликсирами. «Нашел, кого учить», — усмехнулась ведьма. «Такие печати от нечего делать ставить не будут». Я с удивлением смотрел, как Лакримоза достала из своего рюкзачка почти такой же пояс, как у меня а затем начала в него рассовывать эликсиры. Надо же, я и не думал, что у нее тоже такой есть. Справа на поясе был небольшой мешочек, который она загрузила маленькими стеклянными шариками с какой-то оранжевой жидкостью внутри. — Что это у тебя такое? — спросил я, снаряжая свой пояс. — На мандарины похожи. — Угу, только если в тебя такая мандаринка прилетит, то мало не покажется, — ответила ведьма и подмигнула одно из двух моих любимых оружий а второе какое я надел пояс вытащил из футляра меч и активировал его моя прекрасная грудь само собой разве могут быть другие варианты или у тебя есть какие то сомнения на этот счет мой сладенький <кхар> <кхар> попытался ответить я но не получилось иди первым улыбнулась она затем вытащила из пояса один из эликсиров и выпила его Судя по цвету, это был эликсир ночного зрения. Сразу за входом начинались ступеньки, которые вели вниз пещеры. Похоже, кто-то серьезно потрудился, чтобы выдолбить все это в скале. Хотя ступеньки были небольшими, лишь для того, чтобы можно было хоть как-то на них держаться и не скатиться кубарем вниз. Лестница была длинной и в конце уходила в сторону. Так что, чем она заканчивалась, вопрос. — Ибрагим, загоняй-ка вниз и посмотри, что там к чему. — Слушаю, мой господин. — Так вот, почему Ибрагим все время с тобой? — спросила ведьма, услышав мою просьбу. — Здорово ты это придумал. — Ну, на самом деле, не только поэтому, — ответил я. — Он еще много чего полезного делает. Все-таки турок, бывший убийца, чудовищ. А это что-то дозначит. — Почему ты его называешь каким-то странным словом? это у него такая кличка была пока он в живым ходил на да. мой господин там еще одна плита и тоже наверное с ловушками очень сильная защита так что я не могу пройти внутрь ладно понятно что он говорит напряглась ларимоза тебе придется еще раз поработать там внизу еще одна ловушка сказал я и посмотрел назад ворон за нами не шел видимо, решил подождать нашего возвращения на свежем воздухе. К концу лестницы тоннель понемногу расширялся и в самом конце был уже настолько широким, что мы свободно могли идти рядом, не мешая друг другу. Даже еще и кто-нибудь третий поместился бы при желании. На этот раз ловушка была всего одна, так что ведьма справилась с ней довольно быстро. Чтобы полностью избавиться от узора, Ей понадобилось всего минут пять. Как только со скалы исчез последний виток, она вдруг треснула пополам. Ибрагим скользнул внутрь, и в этот момент она рассыпалась на мелкие камешки. Поток энергии усилился, а в ноздри ударил мерзкий запах гнили. «Здесь снег, размей!» — услышал я крики Ибрагима, и в тот же миг из темноты на нас бросилось нечто темное. «Осторожно!» — крикнул я ведьме. Если это был нек некразмей, то я даже толком рассмотреть его не успел. Будто гигантская черная пружина разжалась и полетела в нашу сторону. Мы с ведьмой бросились в разные стороны, и я услышал, как звякнули об камни ее бутылочки с эликсирами. Судя по звуку, некоторые из них разбились. Недолго думая, я бросил на нек размея ауру разложения. Особого вреда она ему не нанесет, он же нежить. Но зато теперь она ведь еще и замедляет моих врагов, а это именно то, что мне сейчас нужно». Тварь покрылась темно-зеленой аурой, и ее скорость сразу уменьшилась. Очень вовремя, потому что он как раз развернулся к нам для новой атаки. Я попробовал его подчинить, но мне это не удалось. Зато получилось ошеломить его, и он ненадолго замер. Ведьма вытащила один из своих оранжевых пузырьков и метнула его в размея Причем довольно ловко метнула. Я и не знал, что девчонки так умеют. Обычно они и до стены из пяти метров добросить не могут. Пузырек прилетел ему прямо в голову и взорвался, окутав его ярким пламенем. Тварь замотала головой, и в этот момент я шарахнул по нему лучом смерти. «Отличный повод проверить, как работает еще одно новое заклинание». Тонкий ярко-зеленый луч словно лазером скользнул по телу некрозмея, разрубив его надвое. Та половина, которая была с головой, прыгнула прямо на меня, но из-за не самой большой скорости это было уже не так опасно, как в первый раз. Я легко ушел в сторону от его прыжка, и в тот момент, когда он пролетал мимо, рубанул его мечом. Теперь уже и вторая половина разлетелась пополам. Но подыхать он не собирался. Голова некразмея клацнула зубами и вертелась по каменному полу. Лакремоза бросила в него еще один пузырек, который снова попал прямо в цель. В воздухе завоняло горелым мясом, смешанным с запахом дохлятины. Я ударил его еще одним лучом смерти, который разрезал дымящуюся голову на две половины, и только после этого он затих. «Фу, какая гадость!» — услышал я голос ведьмы за спиной. «Что это было?» «Некразмей». «Я надеюсь, у вас такие твари не везде лазают?» «Нет, не переживай», — успокоил я ее. «Только в особых случаях, таких как этот, например». «Тогда ладно, побуду еще немного», — сказала Лакрия и подошла поближе. «А то я уже собиралась тебя попросить, чтобы ты меня обратно домой отправил». «Мой господин, здесь что-то лежит», — крикнул из глубины пещеры Ибрагим. «Я думаю, вот эту штуку он и охранял». Я подошел поближе и увидел небольшое углубление прямо в стене. А в нем лежал черный треугольник. Чем-то он и в самом деле был похож на голову ворона. Явно кусок медальона. Даже в разрушенном виде от него шел поток силы. Никаких проклятий на нем не было. Это я чувствовал довольно явно. — Что это за штучка, мой сладенький? — Надо же! Я и не слышал, как она подошла ко мне. «Тебе за этим нужно было попасть сюда?» «Да», — ответил я и взял треугольник в руку. К моему удивлению, он оказался довольно-таки тяжелым. А так с виду и не скажешь. «Теперь мы можем уходить отсюда?» — спросила она и сложила руки вместе. «Только не говори, что нам еще что-то нужно в этом вонючем месте, где водятся всякие мерзкие звери». «Ага». «Теперь можем». Я сунул артефакт в карман. «Первая часть найдена. Это можно и отметить». «Что ты говоришь?» «Я говорю, пора ехать в город». «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула она и захлопала в ладоши. «Ты мне обещал магазины». «Угу, только не сразу». «Только не вздумай сказать, что ты меня обманул». «Конечно, нет. Просто перед этим у меня есть огромное желание съесть что-нибудь вкусненькое».